Глава двадцать вторая. Натуральные лаки. За три недели вынужденного безделья можно много чего передумать. Особенно, когда дико болит сломанная нога и обмороженные ступни и кисти рук. «Ну, вам повезло», — довольно заявил ему молодой веселый хирург. «Кости скоро срастутся, ампутация пальцев не потребуется, обморожение не сильное, даже воспаление легких удалось избежать». Малой кровью отделались. Владислав Яхробов просепел, что так к счастью врач не разобрал, что именно, а он-то ругался. Малой кровью ему, придурок. Сидит тут на копеечной зарплате, а у меня проект срывается. Такой стартап, да ему такие деньги и не снились. Нет, он бы и в больнице всё устроил, но ты и планшет ему привёз Ильдар, его партнёр по бизнесу. только вот обмороженные пальцы в повязках не слушались, и пришлось Владику скрепить зубами, выясню через пару недель, что его собственный весьма доходный договор перехватил тот же самый ушлый Ильдарчик. "Бро, ничего личного, это же бизнес", сообщил он Владику. "Был бы ты в форме, тогда другое дело, а так кто первый хапнул, того и бабки". Если честно, Владику ни счета отнюдь не грозило. Прошлый год выдался исключительно удачным, и он даже сумел выплатить последний взнос за небольшую однокомнатную квартирку в нормальном районе и купить крутую собаку. И на жизнь было. Уже запущенные проекты исправно приносили пусть не очень большой, но регулярный и стабильный доход. Короче, и жить есть где, и на самые насущные нужды хватит со сбытком и ему, и псу. Но сама ситуация, когда он стал уязвим, когда его обошёл на повороте его приятель, когда он зависит от тётки с тем магнатом псом, который его нашёл во враге, бессила его чрезвычайно. Он привык думать о себе как о человеке, одарённом деловой хваткой, чутьём, короче, особенным. Именно чтобы подчеркнуть эту особенность, он и купил Анубиса. Заказал щенка ни в Москве или Питере, нет. Владику страсть, как хотелось пса именно с Мальты. Был в этом какой-то особенный шик, по крайней мере, так ему казалось. Правда, почему-то теперь Владику было глубоко наплевать, откуда был привезён абис. Так он его звал дома. Он вспоминал только о затихающем хриплом лае собственного пса в тех проклятых кустах. А потом о его хисливой и доверчивой морде которая была так близко, когда пёс его пытался согреть на скамейке, пока ехала скорая. «Хоть бы они там Абиса не обижали», — переживал Владик и снова скрипел зубами от ярости из-за порушенных планов. Выписавшись из больницы, он первым делом поехал за своим псом. Оказывается, соскучился так, что даже злость на Ильдара отступила, потерялась в ликовании Абиса. «Не сбей своего хозяина!» Строго рыкнул Урс, подумав, что в случае чего надо будет этого самого хозяина придержать, что ли. Если он опять рухнет и чего-нибудь себе повредит, это уже будет перебор. Сколько я вам должен? уточнил Влад у Алёны. Ничего не должны. Корм вы сами купили и оплатили, я только доставку приняла. А передержкой собак я не зарабатываю. Алёна пожала плечами. Это, ну, того. Влад я хромов мялся, чувствовал себя неловко и наконец высказал: "Извините. Я тогда глупость сказал. И, по-моему, ещё даже не поблагодарил вас за то, что вы меня вытащили". "Поблагодарить можете Урса", Алёна кивнула на пса. «А "Анубис нам самим помог. Мы его использовали в военных целях". "Это каких?" насторожился Влад. «Он вчера тетку мою полбу треснул мячиком», — объяснила Алена. «Честное слово, я думаю, что дядя приедет с благодарностью такому гениальному псу». Влад так устал от тоскливых мыслей, злости и бессилия, что с радостью ухватился за возможность просто отдохнуть от этого всего и посмеяться. «Блин, я и не знал, что его можно использовать в целях украшения теток!» Он выглядел таким неприкаянным, что Матильда пригласила его выпить чаю. Минут за 10 раскрутила его на полную откровенность, посмеялась над его огорчениями, а потом и его самого заставила сделать то же самое. Молодой человек, да вы везунчик, оказывается. Она не позволила ему рассердиться, лихо объяснив свою точку зрения. Могли умереть, остались живы и здоровы. А что касается вашего Ильдара, Так поверьте мне, вы недорого заплатили за науку. Всегда лучше точно знать, чем иметь дело. Точно, безунчик. И пёс у вас замечательный, Матильда улыбнулась Анобису. Только можно совет: не судите о промечева. Всё так относительно. Иногда крутой партнёр так же надёжен, как тонкий лёд. А беспородный пес ничуть не хуже крутого титулованного из питомника. Главное, не внешность, да? Владик ехал домой с ликующим абисом и удивлялся, насколько ему стало легче. То ли при виде Алены ярко вспомнился тот проклятый овраг, то ли Анубис так старательно не давал дурным мыслям и злобному настроению приближаться к хозяину. А может, слова милой и уютной тётушки в розовой блузке с бантиком у горла так подействовали? Но факт оставался фактом. Придя домой, он решил, что действительно дёшево отделался от такого надёжного партнёра. За науку тоже платить надо, внезапно вспомнилось ему. На следующий день Владик с Анубисом гуляли в смешанной породной дворняжной компании. А ещё через неделю, он, снимая новый офис подальше от того, в котором остался Ильдар, нашёл под своей машиной нечто дико перемазанное мазутом и абсолютно бессильно висящее в его руках. Раньше он бы и не нагнулся, устроил бы скандал охранникам на стоянке, потребовал бы выкинуть это нечто. А теперь почему-то нашёл коробку от бумаги, сгрузил в неё это нечто и повёл в светлицебницу. После двух часов выстригания слипшейся шерсти миру явилось тощее, дрожащее и прилично избитое собачье дитя. Настолько явно беспородное, что даже невозможно было сказать, на какую породу оно могло быть похоже. Ветеринар старательно отводила глаза от шикарно одетого клиента, ожидая услышать просьбу усыпить это, чтобы оно не мучилось. Аввадик вдруг увидел несчастные, безнадёжные глаза страшнИкова существа и так ярко вспомнил о Врак, что ему аж холодно стало. Это кто? Парень или девка? сухо уточнил он. Кабель. так же сухо ответила Врач, подумав про себя, что не всё ли ему равно. Ну, значит, будет лаки. Девушка. Ну, что вы так на меня смотрите? Вы что, его в приют сдадите? Ветеринар была молоденькая, но уже насмотрелась на клиентов, которые приносят усыплять абсолютно здоровых питомцев. Собственных, породистых, красивых. А тут такое обнять и плакать. Чего это ещё? Мой будет? А, вы про то, как он выглядит, и что беспородный. Так внешность это не главное, насмешливо фыркнул Влад и сказал Лаки: "Не бойся. своих не сдадим. А дома тебя ждёт приятель. Скучно вам не будет. После ухода Анубиса и его хозяина в доме воцарилась блаженная тишина, прерываемая только гудением обиженного рыжика. Это я тётя курачал. Это я с мячиком всё придумал. А он только перегнул. Оказывается, до ощущения полного счастья «Надо сначала почти месяц жить бок о бок с прыгучей летучей фараоновой собакой, а потом отдать ее». «Мне одной кажется, что в доме стало в три раза больше места и в четыре раза меньше собак», — уточнила Матильда с мечтательным видом, наглаживая теньку. «Нет, дорогая, мне тоже так кажется», — рассмеялась Марина. «А кроме этого я еще и похудела прилично. Я же за ним бегала постоянно». Похвасталась Алёна. Сплошные плюсы. Ой, только такого своего нам не надо, пожалуйста, в один голос взмолились дамы. Не-не. Это вообще получилось как в анекдоте про козла. Помните, когда мужик ныл, что ему страшно тяжко живётся, денег мало, жена пилит, дети орут, тёща ругается, а потом услыхал голос с неба, который ему посоветовал завести козла. Мужик завёл. Месяц выдержал, всё надеялись, что ему лучше будет. А потом просто взвыл, что мол денег нет. Жена пилит, дети орут, тёща ругается, а проклятый козёл воняет, бодается, обои жрёт и гадит. И в ответ на мольбу слышит снова голос с неба: "А теперь отдай козла". Отдал. Осмотрелся и счастливо вздохнул. Как же жить-то хорошо. Алёна рассмеялась. Нет, я и раньше думала, что мы живём отлично, а теперь понимаю, не права я была. Мы живём великолепно. Матильда покивала и с выражением произнесла: Заведи себе козла, а потом отдай козла. Будет жизнь твоя прекрасна и светла. Но как даже на солнце бывают пятна, так и в жизни даже самый светлый прекрасный день вполне может быть несколько омрачён. Павел приехал с работы весьма измождённый, настолько, что даже не сумел это скрыть от семейства. Паш, что случилось-то? осторожно уточнила Алёна. Да видишь ли, есть у меня один приятель. Раньше был лучшим другом, Потом в США переехал, ну и как-то здорово изменился. Так что я его едва узнавал, когда последний раз виделись. Павел покосился на Алёну и в который раз подумал, что ему вообще-то повезло. Не всем удаётся найти человека, которому можно рассказать то, что на душе, и не думать о том, что это вызовет непонимание или издёвку или просто безразличие. Короче, Витька сегодня мне написал, что приезжает в Москву и хочет остановиться у меня. Раньше-то я бы только порадовался, а вот теперь не знаю. Может, ему гостиницу снять? Хотя, как да я к нему приезжал, он меня у себя в доме поселил. Ну так чего ты переживаешь? Приглашай к нам, и на всякий случай резервируй номер в гостинице. Если ему будет тут некомфортно, разместим его там. Алёна легко решила затруднения Павла, а сама улотив момент отправилась с вопросом к Матильде Романовне. Витька, да, был у Паши такой лучший друг. Как же всё вместе, из гаража в кропиву, в футбол и стёкла били одной пакостной личности. Короче, везде вместе. Радости и неприятности пополам делили. А потом Витька вдруг решил, что тут приличным людям делать нечего, и уехал в США. Но это дело такое. Пашка расстроился, конечно, но пожелал другу удачи. А потом тут его пригласил к себе в гости. И похоже, что весь визит тыкал носом в то, как он хорошо живёт и как отстойно тут. Потом на связь не выходил, насколько я знаю. А тут вот опять проявился. Интересно. Может, ему что-нибудь надо? Это они узнали очень скоро. Виктор прилетел через 4 дня, в субботу. Павел встречал его в аэропорту и прямо в машине услышал о причине его визита. Знаешь, мне нужен надёжный сотрудник. Хочу тебе предложить работать на меня. Павел недоуменно покосился на вольяжно располневшего Виктора. И куда делся тот мальчишка, с которым можно было идти в разведку, кому можно было доверить любой секрет? Я знаю, что ты отличный спец своей области. И таких денег, которые там получишь, тут и в глаза не увидишь. Как вообще можно жить в стране бензоколонки? Ты-то с твоими мозгами давно мог бы свалить. Жена опять же, Лари явно в Штатах понравится. Павел изумлённо поднял бровь, только сейчас сообразив, что Виктор не в курсе изменений его жизни. После того, как он у Витьки погостил, они общались очень скудно, максимум пара строчек поздравлений к праздникам. Ведь я с Ларой давно развёлся. Ты что, с ума сошёл? Такая красавица? Нет, наоборот, поумнел. У меня теперь настоящая семья: жена и сын. А, понятно. А мать ещё жива? Небрежно уточнил Виктор. Жива, здорова и с нами, сухо ответил Павел. Он отлично помнил, что тот Витька, с которым он дружил, его маму обожал. Да ладно, ты прямо маминкин сынок, хмыкнул Виктор. А что, отсилить её никак? В США с этим проще, куча специальных заведений для пожилых. И доступно, и под ногами не мешаются. От судьбы быть выброшенными из машины прямо на МКАДе Виктора спасла Алена, которая позвонила уточнить, как скоро их ждать. Павел машинально отвечал жене и все пытался понять, как же так вышло-то. Как из нормального, вменяемого человека могло вдруг вылезти вот это существо? «Ты свое уже поместил в специальное заведение?» Едва сдерживая, спросил Павел: "Нет, она тут с сестрой. Ни почём не соглашалась ехать в Штаты. Ну, в совковом воспитании а что тут сделаешь?" "Видимо, решила, что ей лучше с семьёй, чем в американском специальном заведении", процидил Павел. "Да ладно тебе, надо мыслить шире. Вот ты, когда у меня последний раз был, неужели не почувствовала это? Это же новые возможности, размах, мощь". Виктор расписывал мощь и размах, бескрайние дороги, возможности и заработок жадно ожидающей приезда Павла до самого дома. А потом немного притих. Непонятно, что именно он ожидал увидеть, но уж точно нехорошо обставленную квартиру, Матильду Романовну, которая ненамного изменилась с того момента, когда он видел ее в последний раз, жену Павла. Да, конечно, с Ларой она не шла ни в какое сравнение. Но Павел рядом с женой выглядел настолько спокойным и довольным жизнью, что Виктор внезапно разозлился. Не нравится мне этот тип. Хмуро рассматривал гостя Урс. Злится на Алёну, сердится на Павла, даже на Матильду и то раздражён. Тебе, наверное, в гостинице будет удобнее, предложил Павел Виктору, когда они садились обедать. У нас стёпка, да и животные. Нет, мне всё вполне подходит, упёрся Виктор. Ему, конечно же, привычней было бы в отеле, но страшно хотелось найти у Извиева место, как-то поддеть Павла, расшеверить его. Если бы он анализировал своё настроение, то с изумлением бы понял, что он он завидует. Ехал-то легко переманить ценного специалиста, когда-то бывшего его приятелем, поманить деньгами. Был уверен, что Павел кинец без оглядки. А тут вдруг выясняется, что Пашка живёт лучше его самого. Его дом, в котором он Павла принимал в его приезд в Штаты, разумеется, куплен в кредит, и выплачивает за него ещё долгие годы. Машина тоже, техника, обстановка, одежда, даже зубы радостно всблёскивающие в улыбке и то в кредит. А этот Виктор не удивился бы, узнав, что у Павла ни копейки долго не перед кем нет. А если и есть, то он быстро его отдаст. Осознавать это было невыносимо обидно. И жена? Да, пусть не ослепительная красавица, обычная такая, но Павел прямо лучится довольством рядом с ней. Попытаться подбить к ней клинья, просто чтобы его зацепить, пронеслось в голове Виктора. А что? Америка? Какая баба не хочет туда? Зря Паша его привёз домой, насторожилась Матильда. Виктор сильно изменился. Недаром его мама так расстраивалась, когда я с ней беседовала последний раз. И, похоже, он не ожидал, что Паша вполне преуспевает. Если бы надо было подобрать слово к его внутреннему состоянию, то я бы сказала, что его корёжет от зависти. Все хмуры переглянулись. Даже маленькая тень уловила, что от гостя ничего хорошего ждать не приходится. Аля спряталась подальше, а мы ж наоборот, с азартом охотника прокралась как можно ближе и хихич нас сверкала глазами на бывшего друга Павла.